Глава 6 Смутные воспоминания. Нужно обязательно отыскать отца. Воскликнул Ханбин и опустил в острый суп с тофу лапшу. Затем положил ее в рот и смачно проживал. Как я соскучился по этой еде. В детстве мы приходили сюда в Ченрохаус с папой и его другом из магазина велосипедов. Они пили брагу макали с супом и стофу, а я макал в него лапшу. Дедушка Расинант. Расинант имя коня Донкихота. Только он в Тедджони продавал велосипеды. Ничего себе у тебя память. Ладно. Как будем искать отца? Есть идеи? С тревогой спросил Ханбин, опустошив залпом рюмку Соджу. Я сделала глоток риса у вина и стала обдумывать то, что он мне рассказал. В 2010 году Дон Кихот закрылся, никто уже не интересовался прокатом кассеты и DVD, а на одной аренде книг и комиксов долго не протянуть. К счастью, хозяйка здания разрешила дядюшке Дону и дальше жить в полуподвальном помещении, куда он отнес часть вещей из проката и где он прожил следующие три года, пока внезапно не исчез. Этим летом хозяйка здания умерла, и оно досталось ее внуку. Тот и позвонил Ханбину, чтобы сообщить, что дядюшка Дон пропал и не выходит на связь. Новый владелец дал моему другу ключи и потребовал вынести все вещи отца, вот только разбирая ящики, Ханбин обнаружил написанный от руки договор на аренду помещения, где значилось, что хозяйка здания навсегда передает полуподвал дядюшке Дону в безвозмездное пользование. Перед тем, как вывозить вещи, он показал этот документ ее наследнику и потребовал компенсации. Так планы внука хозяйки столкнулись с неожиданным препятствием. До сих пор он всячески пытался убедить Ханбина передумать, но тот встретился в кафе с оценщиком, намереваясь во что бы то ни стало добиться компенсации. После переговоров стороны наконец решили, сын пропавшего дядюшки Дона освободит полуподвал и отправится на поиски отца, чтобы заодно вернуть ему вещи, а на полученные деньги начнет бизнес. Однако почему вдруг хозяйка здания решила совсем отдать полуподвал дядюшке Дону? И откуда ее внук узнал номер Ханбина, если даже не смог связаться с его отцом? Он сказал, что ее похож на бандит сунмин Мин? Ага, этот неудачник. Говорит, будет общаться со мной только через агентство недвижимости. Но ничего. А вот одумается. Предложит встретиться, выпить, так я еще подумаю, прощать его или нет. Видимо, нет. В любом случае, я не хотел конфликта. Но подобные разборки не мой конек. Внука хозяйки здания звали Сон Мином. Мы вместе смотрели фильмы-видео про Катя, и он входил в клуб ла Манча». а еще стал моей первой любовью, будь она неладна. Когда-то при видеопрокате мы создали ламанчу и возглавил его Сон Мин. Он учился в девятом классе, я и Тэджун в восьмом, Хан Бин и Сэром в седьмом. В клуб вступила еще пара человек. Мы звали друг друга на испанский лад — Амиго. Несмотря на проблемы с учебой и переживания юношеских лет, мы все неплохо ладили. Конечно же, благодаря дядюшке Дону, который и придумал название для клуба. И теперь, когда передо мной, откинув голову на спинку стула и похрапывая, дремал один из его участников, мне казалось, что я снова вижу лицо дядюшки Дона. Этот человек, прозвавший себя корейским Дон Кихотом, всю жизнь трудился для того, чтобы исполнить свою мечту. Он не сидел целыми днями в прокате. Наоборот, неустанно обходил Сон Хвадон и Тэхэндон, охраняя общественный порядок. Был местным шерифом, как он сам любил говорить. Только вот особым авторитетом дядюшка Дон не пользовался, да и драться не умел так что ему частенько приходилось ночевать в полицейском участке или медпункте. В общем, сражался с ветряными мельницами прямо как герой одноимённого романа. Освещая фонариком на телефоне замочную скважину, я другой рукой вставила довольно большой ключ и постаралась провернуть его, но он не поддавался. Возможно, успел заржаветь. Ханбин отдал его мне, а сам поехал на вокзал, попросив меня поискать какие-нибудь подсказки в подвале. Я еще раз силой нажала на ключ, и он, наконец, поддался. Где нет электронного замка, вряд ли стоит ожидать умного освещения, так что сначала я нажала на выключатель в прихожей, а потом в гостиной. Из четырех старых люминесцентных ламп лишь две подавали признаки жизни — мрачную атмосферу — дополнял пронизывающий ночной холод. «Зачем я пришла сюда? Ночью все равно не найти никаких вещей, которые могли бы подсказать, где искать дядюшку Дона. Тогда что я тут делаю?» На самом деле я пришла осмотреться. Отныне здесь находится моя студия для съемки. Канал будет называться... Я подняла провод, который крепился к краю вывески, Я, оглядевшись, заметила возле холодильника удлинитель. Когда я вставила штепсель в розетку, вывеска проката тут же загорелась. Засветились знакомые буквы. Видеопрокат. Дон Кихот. Вот и название для моего канала. За время своей недолгой, но успешной карьеры продюсера я поняла, что в любой программе главное найти особенных людей и рассказать о них. Записывать видео о поисках дядюшки Дона уже сама по себе отличная идея для канала. Как минимум, это поможет его отыскать. Да и Ханбину с Сонмином принесет пользу. Осталось узнать, что подумает дядюшка Дон, когда узнает, что его ищут через канал на Ютьюбе. Соль. Это будет классно.